Глава 7. О хвала высшим силам, Богу Аллаху будет. И кто там ещё есть из этой компании, Высший Слав сидел и ждал меня на том же месте. Мне даже искать его не пришлось. Он даже костерок развёл. А зря что ж так вскакивает. Когда я с птицей в зубах вылетела на поляну, Вышеслав подскочил на метр в высоту, споткнулся об кучку хвороста и едва не загремел носом в костер. «Фифок! Фафай! Фуфей!» — рявкнула я сквозь зубы. «Фуфей! Ась! Ну, я б тоже себя не поняла». Попробуй поговорить с птичьим хвостом во рту, но мог бы и догадаться, если не совсем дурак. Я молча показала лапой намек на мешок с едой, лежащий возле костра. Вышеслав понятливо протянул мне выхваченную из него колбасу. Ты проголодалась? Больше всего мне хотелось сожрать этого винценосного идиота или хотя бы птицу, чтобы он на трон не попал. Но волшебная палочка мне ещё была нужна, поэтому я сдержалась и показала лапой на птицу и на мешок. "Она голодная", осенила царевича. "Сейчас покормлю". Мы с птицей одинаково взвели глаза к небу. От злости телекинез получился немного более интенсивным. Продукты просто вылетели из мешка в разные стороны, а мешок завис прямо перед моим носом в воздухе. А, так ты птицу хотела туда положить. Дошло до жирафа, простите, царевича. Так бы сразу и сказала. Ох, как бы я ему сказала, но я была занята, запихивала птицу в мешок и затягивала узлы на горловине, чтобы она не выбралась. Потом отдышалась, попутно сосчитала до 100, как с особо тупыми студентами, с особо гениальными вопросами. Объясните, Валентина Алексеевна, почему кальмары не живут в реках в средней полосе России? И наконец, разжало челюсти. Так, костёр гасить, продукты по карманам, мешок в руки. Сейчас вызову южный ветер и помчимся отсюда со всей возможной скоростью, ясно? Да-да. А почему до утра подождать нельзя? В ментовку загремем. Вышеслав кивнул, словно что-то понял, и начал рассовывать продукты по карманам. Все, за исключением той самой колбасы. Я проглатывала почти нерожевывая. Все, теперь можно и колдовать. «Алле валле дигиталис, резус рер функзионалис, элле вэлле водо ваз, выноси отсюда нас». Опять пришлось пройти зубами по моей несчастной лапе, чует моё сердце, шорам останется. А ладно, покажу мужу, он меня на руках носить будет за все мои страдания. Я ведь его спасаю. Капли крови медленно выцветали в воздухе. Вышеслав одним прыжком оказался у меня на холке. Эх, вы наизи залётная! Сам ты огрызнулась я. прыгает как тарзан прямо на холку, а я вам не слон. В нём же не меньше 100 кг, тяжёлый паразит. И потом, что значит залётное? Это ты ещё что за намёки? Южный ветер покорно подхватил нас и понёс обратно, чтобы спустя 8 часов выкинуть нас в пределах видимости столицы. Злых, голодных и вымотанных, зато с добычей. А это с лихвой перекрывает все наши неудобства. «Ложись-ка ты спать», — посоветовала я Вышеславу, «а я пока за своей одеждой сбегаю». «За какой одеждой?» «За той самой. Думаешь, когда я была человеком, то ходила только в своей шкуре?» Вышеслав послушно свернулся под кустиком, обнял мешок с драгоценной птицей и захрапел, как физгармония. А я вытащила у него из кармана кусок хлеба, проглотила, почти не рожевывая, и помчалась к тому месту, где спрятала свои вещи. Я собиралась войти вместе с Вышеславом в город и сразу же явиться к дереву. Эстрид. А что, все понятно. Птичку добыли. Пусть теперь, что хотят, то с ней и делают. Хоть бульон сварят. А мне, пожалуйста, веточку от яблони, и я попрошу Лерин чтобы она меня вытащила из этого мира. Мне 15 дней осталось до встречи с верховным колдуном, а у меня еще ни одного весомого аргумента нет. Волшебная палочка не готова, медальон не сделан, яблочко я-то не съела. Но пока я иду по графику, в среднем по три дня на добычу каждого аргумента. И еще примерно неделя останется на всякие приятные мелочи. Может, что ещё придумаю для большего взаимопонимания с верховным колдуном. Интересно, можно ли в нашем мире купить ядерную боеголовку? Лапа уверенно несли меня по лесу. Вот и место, где я спрятала свои вещи. Всё на месте. Одежда, связанная в компактный узел и родной рюкзак. Я закинула их на спину и отправилась обратно. Вся пробежка заняла у меня около 3 часов, но даже этого времени было слишком много. Выслова я нашла там же, где я его и оставила, только с небольшим дополнением в виде копья в груди. Он полуприслонился к дереву, закрывая телом мешок с птицей, а перед ним стояли два неприятных типа, те самые его братия. Ву, блин, с такими родственниками и врагов не надо. Обстановку я оценила сразу. Эти два паразита просто ждали, пока Вышеслав не помрёт сам от потери крови, а они тогда заберут всё, что им нужно, без труда и без увечий. Точнее, уже не без увечий. Ну не на минуту нельзя парня одного оставить. Обязательно во что-нибудь вляпается. Ладно, сейчас разберёмся с любящей роднёй, а потом вправлю мозги этому олуху. Я отвернула вещи в кусты и не сбавляя скорости бросилась вперёд и подсекла одного братца головой под колени, одновременно сбивая лапой другого. Они были сильны, но они совсем не ждали моего нападения, да и приближалась я бесшумно. Ох, я их сейчас на мой немилосердный взгляд предательство было самым страшным из всех грехов, а караться оно должно только одним. немедленной, но очень медленной смертью. Это я и собиралась проделать с братьями Вышеслава. Теперь силы позволяли мне это сделать. Спасибо Олечке за наше счастливое детство. Я тихонько зарычала и начала обходить их слева, но эти паразиты решили не принимать бой. Бежим! зарал один из них, тот, что постарше. Бежная собака! Сама ты собака, зарычала я. Я волк. Картины Репина не пили? Да, нет, вроде не пили, а собака разговаривает. Я оскалилась, как голодная акула. Я вас сейчас на счастье порву, козлы позорные, всявки блохастые. Больше ничего не потребовалось. Брацы с такой скоростью урванулись на утёк, что я бы их точно не догнала. Да и не надо их Вышеслав немедленно опустись на землю. Да, одного взгляда на царевича мне хватило за глаза. Нежилец. При здешнем уровне медицины он просто не выживет. Пробита лёгкое, да ещё как пробита, рядом с сердцем. С такой раной даже на ногах не стоят. А Вышеслав ещё и сражаться пытался. Я его даже немного зауважала. Может, ума у него особо и нет, но Для правителя ум не обязателен, это я по своему опыту знаю. По историческому опыту родной страны, главное для правителя – это способность стоять на своем и за свое имущество до конца. А это у Вышеслава есть. Права была яблонька. Ой, права. «Я умираю», – уточнил царевич Валерий. Я была уверена, что стоит мне только выдернуть копьё, и всё Вышеслав получит ответ на свой умный вопрос у местного бога. Не знаю, наверное, да. Скажи, ты сможешь отнести птицу назад, чтобы она не досталась никому из них? Они подлые предатели. Каждое слово давалось Вышеславу всё труднее. Предатели так вообще вышли пополам с кровью. Мой бедный друг, вздохнула я. И тут же Аси клась. Тина, да что ты стоишь, как пень на полянке? Если Вышеслав умрёт, тебе веточки с дерева век не получить, а ты прощаться вздумала? Эх, к эльфам бы его, там ещё и не такие раны могут излечить. Нам его опасно передвигать. Эльфы бы его в миг живой водой на ноги поставили. А я дура, не догадалась, не догадалась. Я-то и вправду не подумала, Но Лифраэль я набросилась на свою сумку, нещадно расшвыривая вещи по поляне. Вот и аптечка, только совсем не та, с которой я вышла из своего мира. Когда Лифраэль увидел мои лекарственные средства, пластырь, бинт, йод, стрептацит, активированный уголь, ему просто стало плохо. И этим вы лечитесь? Да как вы вообще ещё живы-то? Короче, эльф собрал мою аптечку заново, но теперь в ней были четыре маленьких пузырька и всё. Он мне показывал этикетки: в белом живая вода, в чёрном мёртвая, в синем универсальное противоядие, а в красном такое же универсальное средство против болезней. Хоть против гриппа, хоть против чумы, три капли на человека и бегаешь как новенький. Высший слав, ты должен мне довериться, приказал я. Сейчас я выдерну копье, и ты потеряешь сознание, а очнешься уже полностью здоровым, ясно?» В глазах царевича отрешенность сменялась безумной надеждой. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э, правда?» выдавил он вместе с кровью. «Клянусь!» — сказала я. «Я помогу!» Царевич кое-как приподнялся. Непослушные пальцы обхватили копье. «Сейчас!» Голос был похож на стон, но пальцы уверенно дёрнули копьё из груди. Хлынула ярко-алая кровь. Просто невероятно, алая кровь. Вышеслав откинулся назад, и я поняла: умер. Ну и пусть. Сейчас мы это исправим. Сложно держать флакончик в зубах, но я справилась. Три капли из склянки чёрного стекла упали на рану. Это было на самом деле, и это было чудо, не хуже божественного. Три капли мёртвой воды творили в ране чудеса, но на моих глазах кровь темнела, сворачивалась, пробивалась новая, нежно-розовая кожа, соединялись разорванные ткани. Куда там нашему богаму аспирину? Недаром лифраэль был так удивлён? "Почему вы не пользуетесь снеживой, не мёртвой водой?" спрашивал он у меня. "У нас их нет, только сказки остались", пожимала плечами я. Но это же глупость. В каждом мире есть и живая, и мёртвая вода, согласно закону Ртенсиуса, там, где есть жизнь, есть и способы его сохранения и защиты. Может, и так, но жизнь об этом не знает. У нас только сказки остались. Это просто ужасно. Надеюсь, ты потом, когда окажешься в своём мире, изменишь это положение вещей. Я задумалась, но потом покачала головой. Нет ли Фраэль Я этого не сделаю. Если в нашем мире ещё остались живая и мёртвая вода, пусть они останутся в неизвестности. Я слишком хорошо понимаю, что будет, если они попадут в грязные руки. Ох ты, ёлки-палки. Увлёкшись своими воспоминаниями, я и не заметила, как у Вышеслава на месте раны осталось только засохшая кровь. Я попробовала отскрести её лапой и увидела здоровую кожу. Всё, действие мёртвой воды завершилось. Теперь живая вода. Ровненько три капли из пузырька с белой этикеткой упали на губы Вышеслава. Капли сияли под лучами солнца, как три алмаза. Вышеслав пошевелился и открыл глаза. Я уже проснулся? Да ты и не спал. В глазах Вышеслава появилось странное выражение. Да, я не спал. Я помню, они напали, копьё пронзило мне грудь. Ты сказала: "Да, ты выдернул копьё и на время потерял сознание, а я зашептала твою рану. Не стоит травмировать бедного парня. Зачем ему знать, что он уже успел умереть и родиться второй раз с помощью эльфийских зелий?" Всё так странно. "Вышеслав, очнись!" взорвалась я. "Ты жив, ты цел!" И это главное. Теперь бери мешок с птицей подмышку, положи на меня наши сумки и пошли. Мне по заре с нужно в ваш город. Ты проведёшь меня через ворота? Конечно, я буду счастлив. Тина, а ты не хочешь остаться у нас погостить? Ну зачем? Ты получишь своё, а я своё. Чтобы расклдоваться, мне нужна веточка с яблони. Надо да -да, с той самой яблони. Но когда я пришла к ней, она приказала помочь тебе в обмен на веточку. Что я и сделала. Теперь ты будешь царём, а я отправлюсь домой. Я к тебе привязался за такой короткий срок. Ну и что? Ты мне жизнь спасла. Более того, ты помогла мне занять престол. Пока ещё не помогла. Эй, полегче. Ты с меня шкуру сдёрёшь. За разговорами Вышеслав успел подняться на ноги. Упихать мои вещи обратно в сумку и теперь пытался получше присобачить её мне на спину, но пока получалось плохо. Теперь лучше. Теперь да. Мы очень медленно шли по дороге к городу и молчали. Даже несносная птица в мешке примолкла. Вышеслав очень переживал из-за своих братьев, а я по морде видел, а по запаху обоняла. Так он ещё в депрессию впадёт. Никис, не кисни, царевич, ведь ничего у них не удалось, ты жив. Птица у тебя, жив, но они же мои братья, тина, как могут предавать самые близкие тебе люди? Вот на это у меня ответ-то не было. Как? Как? Да только так и предают и обманывают, и всё, что хочешь, так получается, что ты их считаешь близкими людьми, а они тебя почему-то недалёким человеком. А с тобой такого не было. Со мной не было, с моей мамой было. Расскажи, а, всё время скоротаем. Мне было не жалко. Да и история простая, как одноклеточная. Моя мама одна в семье, а ещё у неё есть двоеюродные сёстры, три штуки. Но характерами они не сошлись с рождения. У моей мамы всегда было огромное шило в заднице, наверное, за счёт всех остальных добропорядочных родственников. Любви к приключениям у моей мамочки на троих бы хватило. И в один прекрасный день после третьего развода мы оказались на мели. Поехали на море, а там у нас украли большую сумму денег. Дома у мамы деньги были, то есть была возможность заработать, но выбираться надо было сейчас, и мы попросили родственников прислать денег. Ни один не откликнулся, хотя мама обещала, возвратить их сразу после приезда домой. Тот момент в Тулу. А ну они вам просто не помогли, пожал плечами Вышеслав. Это не предательство. Не знаю. Мама тогда на них жутко обиделась. Они до сих пор не общаются. А ты по родным не тоскуешь? Я их и не знала. Да и не велико удовольствие. Нашу ветвь вообще в семье не любят. И бабушка замуж вышла против всей родни и маме На месте не сиделась, а теперь еще и я. «Традиция, однако!» — расхохотался царевич. Я подумала и присоединилась. Так за болтовней и время, и дорога летели мимо, даже не задевая нас. Но вот и ворота закрытые. «Интересно, почему так? День же!» «Постучим!» Вместо ответа Вышислав грохнул ногой по воротам. «Подонки, мерзавцы, негодяи! Открыть ворота немедленно!» В воротах открылось окошко и оттуда выглянула голова стражника. Чего ломитесь, уроды? А ну открыть ворота, взревел Вышеслав. Стражник вгляделся в него пристальнее. Лицо в окошке как-то побледнело, потом послышался подозрительный звук типа икоты, а через секунду и грохот упавшего тела. У нас просто челюсти отвисли. Это ещё что такое? удивилась я. Они у вас все такие слабонервные или через одного? Да нет, никогда такого не было, пожал плечами Вышеслав и ещё громче замолотил в ворота, теперь уже не руками, а рукоятью топора, и не напрасно. Опять высунулась чья-то рожа. Я отошла подальше. Чесноком завоняла так, что любой вампир копыта бы отбросил. Чего? Ой, Из-за ворота опять послышался звук падающего тела. Я с интересом посмотрела на Вышеслава. Что происходит? Не знаю. Скажи, а ты не можешь сама открыть ворота? Могу. Я напряглась. Засов осторожно задвигался в пазах. Я справилась меньше, чем за минуту. Вот что значит практика. Вытащила Засов и отпустила его. Он упал на что-то мягкое. кажется, на стражника. Вышеслав толкнул калитку, и мы вошли внутрь. Стражник, на котором валялся Засов, поднял голову, собираясь сказать что-то плохое о наших родственниках, и тут же опять ушёл в глубокий обморок. Но на этот раз я поняла, куда он смотрит. Он смотрел на Вышеслава. Они что, тебя боятся? Не знаю, с чего бы. Вот и я. Не знала, хотя видок у Вышеслава был тот ещё. Одежда вся в крови, лицо бледное, глаза злые. Ну что тут такого? Я сама иногда выгляжу и похуже, особенно после пятой пары. Вот когда хочется плеваться, ругаться и драться. А Вышеслав-то чего? Может, ты их попробовать в чувство привести? предложила я. А нафига? Да, лихо от меня Славка выражений нахватался. Потом ещё историки и лингвисты будут выяснять происхождение слова фиг. Засоряю я и на мировую культуру засоряю. Лермон не одобрит. Надо же узнать, чего они на тебя так смотрят? Как так? Словно у тебя рога, хвосты ослиные уши отросли. Вышеслав Балбес принял всё за чистую монету и пощупал голову. Да нет, не отросли. Значит, кальция в организме не хватает, сделал я вывод. Давай, приводи их в чувство. Вышеслав послушно занялся одним из стражников, тем, который первый нас встретил. Не прошло и двух минут, как местный security открыл глаза, потом увидел Вышеслава и опять их начал закатывать под лоб. Чего смотришь? рыкнул Вышеслав. Царевича не признаёшь? Да как не признать? Признаю. Согласился стражник. Так ведь ты умер. Теперь умирающего лебедя изобразил уже Вышеслав. Тоже закатил глазки и собрался уйти от реальности. Этого я ему сделать не дала. Накатила лапой по уху и рявкнула: "Очнись, придурок! С какого рожна вы все решили, что Вышеслав умер?" Последняя фраза относилась уже к стражнику. Увы, я как-то забыла, что в этом мире волки не разговаривают. Так что стражник опять ушёл в нирвану, зато Вышеслав пришёл в форму. Так я что, умер? Ну нет. С трупами я никаких дел не имею. Я биолог, а не патологоанатом. Чего? Да жив ты, идиот. Живее всех живых. Ещё и этого кретина припадочного переживёшь. Это Вышеслав понял. А я загрустила. Что за жизнь такая пошла, что на мужиков орать приходится, чтобы до них хоть что-то дошло? Или это мне такие экземпляры попадаются? Тот же Ники. Да я с ним за всю свою семейную жизнь ни разу голос не повысила, а тут ору и ору с утра до вечера, зверею, и в буквальном смысле слова тоже. Вышеславу надоела церемоница, и он отвесил стражнику пару оплеух. Помогло, не хуже на шитыря. Мужчины, берите новое оружие, этот метод. Стражник открыл ясные очи и окатил нас дурным взором. Собака разговаривает. Не разговаривает она, рявкнул Вышеслав. Пить меньше надо или хотя бы закусывать. Оно и правильно. Нефик этому стражнику всё объяснять. Сие не есть его проблемы. Так, да понятно. философски протянул стражник Что понятно пошёл в разнос вышеслав Что тебе тараканий сын понятно Царевич домой вернулся с победой так вы его тут обмороками встречаете Ну жрались с утра пораньше распустились Вот я вас всех на дальнюю границу с пичконегами воевать загоню Там вас быстро закусывать научат паразитов Да как же не выпить, заныл стражник. Горе-то какое? Какое такое горе? Да к вы же умерли. Вот сейчас я тебе в ухо врежу, сразу поймёшь, кто из нас жив, а кто умер. Вы зверелся, Высослав. Вам что, выпить без повода нельзя было? Меня хоронить решили. Ваше высочество, теперь стражник взвыл по-настоящему. Не велите казнить, велите слово молвить. Так давно бы молвил, недоумок. Вышислав немного успокоился и говорил почти мирно. Тянешь тут кота за <кх> хвост. Ваше высочество, так ждали вас троих, вас да братьев ваших. С подвигом ждали, а тут часа два тому назад приезжают ваши братья в город, и ведь лица на них нет. Говорят так, мол, и так. Разделились они, то есть вы и они, чтоб скорее птицу чудную добыть. договорились на развилке встретиться до да напала на вас вражья сила из леса разбойников набежала тьмать муща бились вы всё утро и одолели их да только вы в бою и пали как ём вас кто-то пронзил а они уже еле живые вашему батюшке новость понесли вот козлы процедил вышеслав — Генетические выродки — жертвы аборта, — поддержала я. Я бы и еще поддержала, но тут стражник опять ушел в глубокий обморок. И Вышислав погрозил мне кулаком. — Ты мне так стражу до нервного тика доведешь. — А ты их закаляй. — Чего они у тебя такие все невыдержанные? Волк заговорил и сразу в обморок. Да со мной хоть что заговорит, я на ногах устаю. — Ладно, пошли. Вышеслав отпихнул от себя стражника и поднялся на ноги. Куда? Как куда? Во дворец, устроим им явление меня народу. Развлекаться я любила, особенно так. Устроен явление Вышеслава перед светлы очи жителей города было ошеломительным. По улице словно шёл сам воскресший Христос, а не обычный парень с собакой. Хотя так и было, это я, насчет воскрешения, но, думаю, здесь культ воскресшего Вышеслава не устроит, не тот народ. Царевич шел по улице, люди сперва просто провожали его взглядами, потом до них доходило, что Вышеслав как бы умер, и они застывали на месте, а потом до них доходило, что Вышеслав действительно в драной и испачканной кровью одежде, но абсолютно здоров. Вышеслав делал вид, что не замечает изумлённых взглядов и вовсю болтал со мной. Тебе у нас понравится, обещаю. Я знаю, остаться ты не сможешь, но ты потом приедешь погостить. Ради конспирации Марта я не открывала, но головой кивнула. Приеду, с удовольствием. Ещё и мужа сюда привезу, познакомлю с Вышеславом. Отлично. А я издам закон в честь тебя. Волков в наших лесах больше убивать не будут. Вот так и издаются законы. Так мы прошли полпути до дворцам. Потом же Царевич Вышеслав, голос принадлежал невысокой худенькой девушке, выглянувшей из окна. Мы как раз проходили мимо её дома. Вышеслав поднял голову. Да, это я. И ты живой? Ты же меня видишь. Я живой, слово царевича. Подожди минуту, я сейчас к вам спущусь. В лицо девушке исчезлой из окна. Я с удивлением посмотрела на Вышеслава. Кто это? Моя старая знакомая, мы в детстве вместе играли. Да, а кто она? Её дядя начальник городской стражи, сама она сирота. Так он ее сперва во дворец брал, потом перестал, когда у его жены пятый ребенок родился. Катя, она умница. Интересно, а зачем она нас остановила? Нам здесь до дворца рукой подать. Может, она тебя хочет потрогать, чтобы убедиться, что ты не привидение? Девушка вылетела из-за ворот, как ракета. «Вышеслав, тебе грозит опасность! Тебя могут убить!» Кудивила. Его уже сегодня у гробе ль едва откачало. Твои братья сегодня вернулись в город, они распустили слухи, что ты умер. Теперь ты появился здесь и по городу пошли слухи. До дворца вам не дойти, вас перехватят и убьют. Ну ни фига себе, протянула я, совершенно забыв, что я молчащая собака. А ты-то откуда это знаешь, а? Девочка Девочка оказалась крутой и в обморок не упала, а только глазами на меня сверкнула. Мой дядя служит вашему старшему брату, а я недавно относила ему обед. Он сейчас в карауле на улице Ратников. Мне это ничего не говорило, но Вышеслав нахмурился. "Коренова, Тина, это улица одна из основных ведущих ко дворцу. Если они перекроют ещё пару улиц, нам просто не пройти". А что они могут сделать за это время? Что могут? Да что угодно. Отречение от престола, отца выше славы, о то и падение с крыши дворца или ещё проще. Сердце горя не выдержало. Как же младший сын погиб? А если этому сердцу помогли не выдержать горя чем-то типа яда, так кто здесь это разберёт? Здесь же патологоанатомов не водится, а слова «химический анализ тканей» относятся скорее к матерным выражениям. И что теперь делать, прикажете? Вешаться от отчаяния или броситься грудью на баррикады, чтобы героически погибнуть в неравном бою? Это для камикадзе и сада мазохистов. А мы нормальные люди, нам бы и врагу холку намылить и самим уцелеть. Что ж нам делать? А вот что. Хоть я и не ведьма, но кое-что уже могу. Как насчёт телепортации? Хотя нет, это мне не под силу. Мне ещё впишемся в какую-нибудь стену на молекулярном уровне или срастёмся с кем-нибудь, чтобы телепортироваться. Надо точно знать место, хотя бы видеть его своими глазами хоть один раз. Вышеслав может описать мне свой дворец, но это мало чем поможет. Так, телепортация отпадает, как непрактичная. Воспользоваться ветром? Хрен редьки не слаще. Нас-то он доставит по адресу. Да заодно и дворец разнесет на запчасти. Невыгодно. Тогда что? И тут мне в голову пришла потрясная идея. Вышислав, я знаю, что нам делать. Мы им столько пыли в глаза пустим. Девушка, у вас найдется чистая рубашка и плащ. только теперь до девчонки дошло, что мне говорить не положено. Она пискнула и начала красиво падать в обморок. Вышеслав ловко перехватил её и встряхнул. Очнись, Катюшка, это не волк, это заколдованная женщина. Всё в порядке. Ответь ей. Девушка помотала головой. Я в порядке. Да, у нас есть чистая рубашка и плащ. Постойте здесь, я сейчас всё принесу. Не прошло и 5 минут, как девушка вылетела на улицу. В руках у неё была белая рубашка, а через плечо перекинут красный плащ. Вот, вышел в быстро стянул с себя лохмотья и переоделся. Какая прелесть, настоящий сказочный принц. Глаза радуются. Я ж пока присматривалась к девчонке. Да, не красавица, причёс ей нет, волосы русые, лицо круглое, невысокая, худая. чтоб не сказать тоще. Не такая красавица, но видно умница. Глаза серые, живые, весёлые. А в честь чего ты решила нам помочь, спросила я. Девчонка уже освоилась. Мне царевич Вышеслав всегда нравился, шипнула она мне в самое ухо. Знаю, я ему не пара, но хоть чем-то помочь, обнадёживать себя, пока не буду но лучшей жены ему не найти. Благодарствую на добром слове, не на добром, а на правдивом. Я и правда решила осватить эту девушку с Вышеславом. Подкину ему идею, а там пусть сам крутится. И ябло не сказать при случае. Вышеслав смелый, а девчонка умная, отличная будет пара. Я готов, прервал мои мысли царевич. Тогда тебе придётся опять сесть на меня верхом. Левитация. Очень простое заклинание, но если тебе приходится еще нести на себе около 90 килограмм живого веса, оно становится вовсе не таким простым. Я медленно плыла по воздуху, вверх и вверх, а теперь прямо. Повороты регулируются взмахами хвоста. Вышислав крепко вцепился в мой загривок. С высоты пятиэтажного дома нам были видны из-за осады на улицах. Они нас тоже видели, но сделать ничего не могли. Луков или арбалетов у них не было, а кирпичом бросать бесполезно, не добросишь. Вот и дворец. Сверху он выглядел как пряничный домик. Четыре купола, между ними остальной дворец. Не знаю, как эта постройка точно называется. Куда приземляться? прокричала я Вышеславу. Давай рули на красный купол, там самое главное здание. Я послушно взмахнула хвостом. Мы опустились на красный купол. Высоко, далеко. Не только видно далеко, но и падать тоже далековато. А как теперь вниз так спрыгнем? Тут есть проход. Давай за мной. Вышеслав открыл небольшую дверцу и нырнул внутрь. Мы сюда на спор лазили. Ну и от нянек прятались, когда они нас особенно донимали. Когда уши мыть не хотелось. Ещё и шею тоже. Мы долго спускались по какой-то дурацкой лестнице, наверное, я вытерла шкурой все углы, а сумки вообще пришлось пока оставить наверху. Минут через 20 Вышеслав поднял руку, призывая к молчанию, и пропустил меня вперёд. Я скользнула в темноту. Нет, обязательно при встрече поблагодарю Орланду Анкристаль за подарок. Обольше бы таких врагов. Буть я сейчас человеком, да разве мы бы смогли пройти такой путь без волчьего обоняния, без волчьей силы? Да никогда. После всех ходов и выходов мы оказались на гальёрке, точнее, в тронном зале была витражная крыша, слюдяная, по-моему. Её нужно было протирать, чистить, закрывать во время града, и к ней вели несколько чёрных ходов, чтобы только слугам пройти. Вот через это витражное окно на крыше мы и смотрели в тронный зал. А в тронном зале творилось что-то немыслимое. Хотя, вру, мыслимое и даже осмысленное. Государственный переворот там творился. Царь явно отец высшей славы, было у них что-то такое в фигуре и лице, что сразу понимаешь, родственники. Сидел на троне, сжав руками голову. На его лице было такое отчаяние, что я даже его пожалела. Бедный мужик. Ой, не даром говорят, что один сын, нет сына, два сына, полсына, а три сына один сын. Ну, в том смысле, что хоть один-то должен человеком получиться. Двое старших братьев Вышеслава сейчас стояли у трона. Вышеслав их слышать не мог, а я вот слышала и отлично. Должен решать, кто из нас наследует трон. Это старший сын, понятно. Пошли добровольно-принудительные разговоры под грифом Попробуй и не отдай. Вышеслав даже не похоронен. А вы мне говорите о троне. Мой сын умер. Как мог выворачивался отец Вышеслава. Получалось плохо. Может, он и горевал, но... Благодарным деткам не было до этого никакого дела. Мы живы, у тебя еще двое сыновей, настаивал средний сын. Но вы не привезли жар птицу. Зато вернулись живыми. Отец, тебе придётся выбрать. Мы с Вышеславом, которому я поспешно пересказывала суть разговора, переглянулись. Довольно. Царевич опять возгромоздился ко мне на спину, потом размахнулся мечом и треснул по витражу. Какие у них были морды! Это было что-то с чем-то. Смесь недоверия, ужаса и дикого изумления. Мы плавно приземлились прямо перед троном. «Ну что, не ждали, подлецы?» – прорычал Славка. Царевичи опешили. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э». Содержательного диалога не получилось. Я решила добавить. «Так, переворот отменяется. Самозванцев нам не надо. Итак, проблем дофига. Есть радикальное предложение сделать вам ритуальную харакири. Сами управитесь или помочь». Добавки не понадобилось. Орали братцы душевно вместе с царём. Так орали, что осколки витража внутрь посыпались. Я покачала головой. Мы разрушаем предметы искусства. Археологи нам этого не простят. Вот и витраж раздолбали. А как красиво было, особенно вечером и в полдень, когда солнце проникает внутрь зала под прямым углом. Мне потомки не простят варварского отношения к культуре. Братья царевичи тем временем продолжая орать, как коты кастрируемые, ломанулись к дверям. А зря, чем чем но телекинезом владеет каждая начинающая ведьма и приотлично владеет, мне Лерина объясняла. Колдовские способности активизируются при переходе из одного мира в другой и продолжают совершенствоваться. Заклинания я почти не знала, а вот дверь захлопнуть перед самым носом у братьев, да ещё и засов заложить это дело 3 секунд, но доходило до них гораздо дольше. Пока царевичи, именно их я так и не узнала, да и не очень нужно было, пытались проломить дверь головой напрасно. Пусть по умственным способностям они и были близки к дубу, но дерево всё равно крепче. Вышеслав шагнул к отцу. Папа, это я, Славка, я жив. Я правда живой. Царь перестал визжать, подумал, поднялся со трона, обошёл вокруг выше слава, протянул руку и осторожно дотронулся до его рукава. Сынок, живой, живой. В следующий мик отец с сыном слились в объятиях. Я порадовал из-за них. А вот два других брата не очень Они поняли, что убегать им некуда, да и не удастся. Вот если убить нас троих, тогда всё можно будет списать, типа Вышеслав убил отца, а они героически его защищали. Ну и убили братца Пачумок. Дурное дело не хитрое. Они отлепились от двери, вытащили из ножен мечи и медленно пошли к трону. Я встала на дороге. «Мальчики, а ваша мама не говорила вам, что ножик детям не игрушка?» «Уйди, нечисть!» Это старший с царевичей, с горящими глазами и нехорошими намерениями. «Сам ты нечисть!» — обиделась я. «Небось, неделю не умывался, а туда же обзывается!» «Сейчас я тебе голову снесу!» Это уже второй таким волчьим рыком сопляк. Куда ему до нашей завкафедрой? Так, как рявкнет, бумаги со стола сметает. Ой, сколько обещаний, вздохнула я. Не гони пургу, братан, понты корявые. Не уверена, что я правильно употребила эти слова, но очень захотелось. На ребят это подействовало убойно. Они забыли о родственниках и с рёвом бросились ко мне, размахивая отточенными мечами. Салатом мне быть не захотелось. Я бросилась драпать по залу как раз между ними. "Братцы, за мной! Вы же злав, помоги!" заорала я так, что в ушах зазвенело. Да будь я ещё в человеческом теле, я бы попробовала потягиваться с этими парнями. У меня за спиной хватает всяких секций, но я на четырёх ногах и в волчьей шкуре. Одного загрызать буду, а другой меня угробит. Для заклинания не то же время требуется, тем более мне. Я-то ни одного из них толком не помню. Вообще, заклинание это гораздо хуже классификации позвоночных на латинском языке. Вышеслав. Хвала высшим силам. Отвлёкся от отца, сунул тому в руки мешок с птицей и вытащил меч и направился к нам. Я как раз удачно запустил обратно под ноги тяжёлую вазу. Старший её перепрыгнул, а среднего она сбила с ног. И от тут же развернулась и придержала его лапой. Дзёрнишься, глотку перегрызу, предупредила я. Дзёрнись, пожалуйста, а то твой братан меня второй день на салате держит, врала я внаглую. Очень охота было такую дрянь в рот брать. Он же год не мылся, воняет как помойный бак. предупредила для очистки совести, чтобы не дёргался. Куда там? Средний брат побледнел как смерть и заткнулся, только руки и ноги дрожали. Какой там дёргаться? Я сама вскоро резадёрглась, потому что запах от него пошёл, как от общественного туалета. А Высслав тем временем расправлялся со старшим братом. Мечи так и мелькали, И тут Славко споткнулся. Я завижала так, что посыпались осколки витража, каким-то чудом оставшиеся в раме. Получилось очень впечатляюще. Это нас и спасло. Вы же Слав ещё падал, его брат отвлёкся на мой визг, и тут царевич ещё в падении достал его концом меча поперёк живота. Дальше всё было даже скучно. Сперва вызвали стражу. Убрали труп и заключённого, предъявили царю птичку, и тот приказал собирать народ для важной церемонии. Над джбыла провозглашать выше слава царём. Среди этого шума мы и попрощались. Даже на коронацию не останешься? Не могу, времени нет совсем. Ну хоть потом приедешь? Постараюсь, если жива буду. Обязательно приезжай в человеческом обличии, мужа привози. Кстати, Ты Екатерину-то на коронацию пригласи и Свинтус, девушка тебя, об опасности предупредил, а ты не бось и забыл. Сейчас же слуг пошлю. Вот-вот пошли. И я пошла. Мне ещё к яблони надо. Давай провожу. Проводи. До выхода из дворца меня Вышеслав довёл. Там попрощался за лапу, нагрузил на меня мои сумки, и я отправилась к яблоне. Там мне дорогу перегородили двое стражников. «Ноп, шла отсюда, псина!» Второй, не говоря дурного слова, запустил в меня подобранным камнем. «Ну и хамьё! Пропустите, козлы позорные! Пасти порву, моргал и выколю! Запарю на конюшне!» Я бы ещё добавила, но куда там? И того хватило. Стражники заорали, как покусанные, и бросились бежать, слабонервные. Вот с моими студентами, хоть крокодил и заговорит, они не удивятся. Зато могут споить в мгновение ока и продать в зоопарк за хорошие бабки в евро. Я наглопнула ворота, передней лапой и прошла внутрь. Яблоня уже меня ждала, открыв свои древесные глаза. Я своё обещание выполнила, честно сказала я. Вышеслав коронации готовится. Я тоже своё обещание выполню, согласилось яблоня. Тонкая веточка медленно наклонялась ко мне. Я протянула руку и дотронулась до неё. Щёлк. Яблоня чуть поморщилась, если это выражение применимо к древесной коре. В моей лапе осталась веточка толщиной с мой большой палец и длиной где-то 20-25 см. С одного конца она была украшена тремя зелёными листочками. "Я тебе очень благодарна", сказала яблоня. "Ты сейчас отправишься домой?" "Да. Да, кстати, я вспомнила про Катерину и объяснила яблоне, кто это такая и зачем она нужна". Яблоня выслушала меня и зашевелила листвой. "Надо подумать. Надо", согласилась я. Она отличная девочка и умница, каких мало. Хорошая была бы пара. Ну, мне пора. Можно прямо от тебя отправиться. Можно? Я зажмурилась, представила себе Эльфику, как живую, и громко позвала: "Лирин, ты бы не могла переправить меня обратно?" Та же комната. Те же люди. Мужчина поворачивается к Орланди Ан-Кристаль. «Ну что, дочка, тебя обставили?» «Ну кто ж мог знать, в волчьей шкуре она не смогла бы открыть проход. Она осталась бы там навсегда!» «А она этого не сделала». Ее вытащила эльфийка. «Папа, ты можешь как-нибудь наказать эту дрянь?» «Которую?» «Сину?» «Извини, нет». Правила ты знаешь не хуже меня. Я не о тине, я об Эльфийке. Милая, ты с ума сошла. Если мы только выкажем своё неудовольствие эльфам, они нас в порошок сотрут. Ты не смотри, что Лирин женщина, да ещё и совсем молоденькая. Ничего себе молоденькая, 500 лет с хвостиком. Для эльфов это даже не молодость. А так мелочи. Как и для нас, но характер у неё будь здоров. С её отцом и то легче было дело иметь, чем с этой акулой. Она своего не упустит. Если я сейчас скажу, что недоволен, она мне мигом припомнит твою ящерицу, добавит попытку отравления подруги, приплюсует нападение тех трёх кретинов. Залакирует похищение подружкиного мужа и стребует с меня компенсацию за моральный ущерб этой девушке, Тине. И мы ничего не можем сделать? Что я могу сделать, если эльфийка совершенно права? Тут хоть из кожи вылезешь, но ничего ей не предъявишь. А помощь в Эаре при прохождении инициации? Глупости, это не запрещено. Но что-то же можно сделать! взвыла Олечка, не хуже отечественные бензопилы. Мак поморщился. Потише, пожалуйста. Хорошо. Что ты предлагаешь? Штурмовать мир эльфов? Лучше пойди с башни бросься. Это будет быстрее и безболезненней. Пап, не издевайся. Я не издеваюсь, я говорю о фактах. Операцию ты успешно провалил, Атинов в безопасности. Материал для волшебной палочки она достала. Теперь останется только ждать. Она должна сделать кое-что ещё. Интересно, из чего она захочет сделать медальон? Не знаю. А я рискну предположить. Тина не разменивается на мелочи. Все предметы в её обиходе должны обладать максимальной возможной силой. Она очень хочет поквитаться с нами за похищение мужа. Очень Но ты же этого не допустишь, правда, папа? Но и запретить не смогу. Если она вызовет тебя на поединок, а дуваться будешь сама, дурочка. А силы и таланта у тебя гораздо меньше. Взгляд чародея остановился на манипуляторе силовыми потоками, просторечию волшебная палочка, висящим на поясе Арланды. Самый обычный рог единорога, такой у каждого второго мага. дилетантство. Орландо отлично поняв, на что именно намекает отец, в ярости вылетела прочь и хлопнула дверью, едва не сорвав её с петель. Мак грустно покачал головой. И в кого она у меня такая бестолковая? Да, то, что я делаю руками, получается гораздо лучше.